стегнув крепкого коня по крупу, чтобы тот ускорился, сидя на скамейке новой трофейной немецкой кухни с тремя котлами, сзади повозка с припасами, два коня к кухне привязаны были. Я прислушался. Тихо. Лес хвойный вокруг, высокие сосны, где велась пустая пока трасса. Сегодня было 13 октября. Позади, в десяти километрах, Калуга, впереди Москва. Калугу немцы еще не взяли, но бои на подходе шли. Я на всякий случай за городом сел, и вот, достав кухню с повозкой и конями, на их место самолет потянул к нашим. 600 кило свободного из-за повозки с грузом. Вот, думаю, чем заполнить. Вообще отдых отлично прошел. Жену я все же ругать не стал. Та и так вину за собой видела. Это корреспондент из районной газеты «Заря». Когда писал про жену статью, перебирая наши фотографии, семь альбомов было. Ну и попросил почитать мои дневники и мемуары. Статью написал, но слил информацию в известия. Оттуда приехали два серьезных работника и просто изъяли все, что я жене отдал. С ними сотрудник НКВД был. Тут ничего не сделаешь. Так что махнул рукой, не ее вина» а так выдал родичам ведро кильки и другие деликатесы и этой же ночью задержавшись в селе всего на два часа полетели отдыхать к сожалению не одни обе мои младшие сестры вырыдали себе места пропущенные уроки потом нагонят также был младший брат дины на море те тоже не были а хотели дети сзади мы спереди в грузовой отсек убрал вещи а улетели под сочи Когда снимали домики, когда в палатках жили, особенно ту, что с полковника взял под Брестом, отлично обжили. А погода теплая, как на загляденье, отлично отдохнули, часто меняя место жительства, новые виды были. Пару раз я оставлял тех отдыхать, без меня пару дней жили. Сначала навестил тех двоих в Москве, что забрали мою память, альбомы. Оба ликвидированы были, свидетели. Но сообщили, где все хранилось. В разных местах, но все забрал. Ничего потеряно не было. Во второй раз в Турцию за сладостями. Все загорели до черноты. От отдыха все в восторге были. Обещал в следующем году на все лето вывести. И знаете, купил и оформил на жену дом в Адлере с мансардой. Последние семь дней отдыха мы его обживали. Уже оформили. В горах сделал схрон, туда шторх убрал и бочку бензина. Освобождал место и делал запас. Самолет приготовил к долгой стоянке. Свободное место заполнял южными деликатесами, орехами. А так, вернув родных, и к немцам в тыл, под Брянск. Увел вот эту кухню с повозкой. За остаток ночи, уже светало, перелетел через передовую. И вот, поменяв транспорт, Катил по малоезженной дороге. Свежих следов мало, а вот дальше перекресток. Там уже укатанная дорога. И самое важное — пост. Бойцы НКВД стояли. Настоящие. Сканер показал не диверсанты. Там перехватывают окруженцев, думаю. Вот и отправят на сборный пункт для дальнейшего распределения. Дивизия погибла, так что ожидает новое назначение. А тут сканер показал кое-что, что сразу поменяло планы. Все же на посту были диверсанты. Видимо, они давно встали, тел убитых рядом не было и отстойника захваченных машин не успели. А с виду как настоящие, даже меня обманули. А тут взяли Эмку, расстреляв бойцов охраны на тяжелом мотоцикле с коляской. «О как! Знакомец!» — пробормотал я наблюдая, как из машины вытаскивают знакомого комиссара. Остановив коня, спрыгнув на утрамбованный песок, покрытый старыми иглами, отвел на обочину и привязал поводья к стволу сосны. До ложного поста метров 200 должен успеть. Бегом к повозке. Накинул ремень с чехлами запасных магазинов и, взяв пмп 40 в каждую руку, карабин за спиной рванул к перекрестку. Там пока одна группа укатывала мотоцикл, толкая, уносила тела и отгоняла машину в сторону. У диверсантов было две полуторки. Другие, оттащив комиссара к палатке, там все добротно сделано. Только шлагбаума не хватало. И стали допрашивать, отвешивая пока оплеухи. Видимо, говорить не хотел. Мое появление откровенно прошляпили. Потому как обоих наблюдателей я снялся с ульками боевого артефакта, бесшумно. Поэтому, когда я появился у палатки, наконец раздался крик предупреждения. Но было поздно, я уже открыл огонь. С левой руки расстрелял тех троих, что в палатке. Все трое стояли, а комиссар упал, потому и не пострадал. Только сжался и руками закрывался. И часового входа в палатку той же очередью а вот с правой руки работал по плотной группе диверсантов, быстро сокращая их численность. Тут вскоре и ПП в левой присоединился. Честно скажу, я неплохой боец, но диверсантов бы не побил. Даже вот так налетев внезапно, максимум уполовинил бы. Дальше оставшиеся бы задавили огнем. Никакая личная защита бы не спасла. Нет, я параллельно управлял и боевым артефактом, шпигуя вражеские тела магическим льдом. Хорошо он быстро истаивал, оставляя раны, похожие на пулевые. К счастью, немцы закончились быстрее, чем заряд накопителя. Впрочем, и тот почти на нуле. Пару-тройку сосулек выпустит и все. Сканер показал, что выживших нет, чистая работа. Слева в зону дальности вошла колонна грузовиков. Раненых с передовой везли. Но шума движков пока не слышно, далеко поэтому уверенным шагом вошел в палатку, на ходу перезаряжая автоматы. Комиссар уже в себя пришел, шарился в кобуре одного из диверсантов, расстегнуть успел, а вытащить ТТ нет. Видимо, хорошо запихнули. «Здравствуйте, товарищ дивизионный комиссар! Снова пересеклись наши пути-дорожки». Из того, как будто воздух выпустили, и тот выдохнул. «Хайрулин, это ты!» как диверсанты». «Да, побил всех. Там, кстати, шум движков, кто-то едет». «Помоги встать». Я помог, даже вернул фуражку и ремень с оружием, и тот привел себя в порядок. Ну, а я сбегал и опознался у медиков, а то встали далее, как рассмотрели немало тел, так что подъехали». Медики осматривали погибших диверсантов, шоферы выносили тела водителя, адъютанта и охраны, все погибли. Их медики осмотрели первым делом. Еще машины подошли. Комиссара уже временного шофера нашли для его эмки, двух бойцов для охраны. Я успел сбегать и привезти кухню с повозкой. Как раз из двух ведер трех коней поил. Те, что в повозку запряжены, по очереди морды совали в емкость когда комиссар подошел. У того только покраснение на лице и поврежденную губу было видно. Легко отделался. Вот и спросил под шум проходивших машин. «Как ты тут оказался?» Сам тот не торопился уезжать. Другие колонны сообщат службу охраны тыла. Вот и ждал их представителей. И меня попросил задержаться. Прислал бойца, когда увидел, как я кухню привел. «Вам официальную версию или правду?» «А что, я скрывать и не подумаю. Ну, отдохнул на море, лично я этим горжусь. Да и уже засветился на всю страну. В Сочи ко мне по имени обращались совершенно незнакомые люди. А уж как я проверку в милиции проходил, и смех, и грех. И пофиг на последствия». Тот удивленно хмыкнул и уточнил. «Что за официальная версия?» Это после гибели своей дивизии. Кухня погибла, прямое попадание снаряда. Двинул в сторону Брянска к нашим. С вами повстречался. Коня подо мной убило. Когда выбрался, рядом уже никого, только пять немцев, некоторые раненые. Уничтожил и потом три недели тропками добирался до своих. Угнал эту кухню и повозку с припасами. Эрзац, мне они не интересны. «Дальше наша с вами встреча». «Ах да, когда воровал у немцев кухню, и штаба моторизованной дивизии СС Рейх увел знамя». «Правда, увел?» — удивился тот. «Да, вон в том сером вещмешке». Тот сам подошел и достал стяг, и, изучая тот, спросил. Я как раз подошел ближе. «А правда?» «Оно вам надо знать? Говори уже!» «Ну, там то же самое. Конем придавило, немцев побил. Но пошел к немцам в тыл. Нашел аэродром, угнал самолет с запасом топлива. И к родным. Забрал жену и сестер и на море». «Зачем?» — повернулся ко мне удивленный комиссар. «Отдохнуть?» — пожал я плечами. «На море побывать?» Я прикинул, сколько бы добирался обычный боец тыловой службы до своих. Взял предельный срок в три недели я отдыхал. Самолет спрятал в горах, жил в Сочи. Мы там даже дом купили. Трофеи продали, на жену оформил. Это были лучшие дни в моей жизни. Вернул их на место в селе Передневал, понятно, не сообщая никому, что я там был, и вернулся сюда следующей ночью. Как раз и топливо кончилось. Дальше вы знаете, добыл знамя, кухню с повозкой и пару дней в пути был, пока с вами не встретился. «Отдыхал, значит?» — покрутил тот шеи и стал складывать стяг, чтобы убрать в вещь мешок. «А что, почему себе отдых не устроить?» — даже возмутился я. «Да меня больше твоя наглость поразила. Мол, как вообще посмел это совершить? Был бы в чинах, майор там, полковник, но простой боец». Это и удивляет. «Да ваши майоры и полковники так запуганы, шагу уступить на сторону не смеют. Какой уж им самовольный отпуск!» Помогая комиссару убрать стяг, держа горловину вещь-мешка, хмыкнул я. «Я ведь боец-срочник. Выхода в запас с нетерпением жду. Срок выходит весной 42-го. Мне эта война вообще не интересна. Сам я лично уж больше тысячи немцев набил. «Считаю свой долг перед страной закрытым, пусть другие геройствуют. Не всем ни одному боевому повару это делать». «Интересный ты боец, Хайрулин. Постоянно что-то новое подкидываешь. Вроде смотришь, боец как боец, а копнешь, такое выползает. Знаю я, что ты боец срочной службы. Повезло, орден получил и звание старшины. Про потерю памяти тоже в газетах писали». Уже пятая серия статей вышла, как вы пробились к нашим в районе Пинска. И фотографии такие за живое берет. Особенно те виселицы в Пинске, где висели красноармейцы и сочувствующие им люди. Я удивленно заморгал, потому как фото такое пусть и было, но сделал его в Бресте. И вешали не немцы, а их пособники из горожан. В моем дневнике это было. А так больше статьи можно не ждать, я же забрал все. Ну, не знаю, лично я своими делами горжусь. Ну, а то, что сама Волка была, отдых устроил, так и что? Не такой я и серьезный винтик в военной машине. Дивизия погибла, как повар я остро вряд ли кому требуюсь. Ну, отдохнул и отдохнул, молодец. Теперь такое вряд ли провернешь. До лета сорок второго смысл там бывать, холода, а вот летом обязательно снова попаду. Комиссар убрал весь мешок со стягом в свою машину, что было ожидаемо, а вот то, что меня заберет с собой, не ждал. Там пограничники приехали из охраны тыла, опросили и быстро оформили. А вот кухню и повозку повел один из бойцов, комиссар ему письменный приказ выдал, сообщив куда-то вести А меня в машину? Причем я же за руль и сел. Временный шофер мотоцикл повел следом. И вот так прямиком до ближайшей железнодорожной станции. Там на санитарный эшелон на Москву шел. Нам с комиссаром, мы вдвоем были, купе выделили для личного состава эшелона. Дальше мы общались, я описывал тому все, что было. А с финской, как очнулся? ощущая себя новорожденным и до этого момента. Конечно, многое упустил. Нехотя, но все же описал, почему комдив звание снял, почему в конфликт вошли. Кстати, комиссар меня поддержал. Раз полковник на тот момент, будучи начальником штаба, присутствовал при сговоре с генералом, то участвовал. Значит, три доставки учитывать нужно. Согласился, что там кидок должен был быть. Вовремя соскочил. Я даже задумался, а не подлизывается ли тот, в контакт так входит. Но потом отмахался. Ему это зачем? Главное, отлично поговорили. Отдохнуть я не успел, а к вечеру мы прибыли в столицу. И да, комиссара я кормил из своих запасов, обед и ужин были. Выходил и приносил, возвращаясь. Ел уху или плов и нахваливал. Машина комиссара уже ждала. Тот о своем прибытии еще на станции сообщил, потому и ждали. Меня в казармы столичного гарнизона. Там устроили. А комиссар куда-то уехал, ушел за дальность сканера. Так что карабин в стойку, тут дежурный в звании сержанта командовал. Шинель и мешок в тумбочку. И в душевые. Казарма пуста, подразделения службу несут. Вот и пользовался амулетом. А вот кухню и повозку с конями я явно больше не увижу. Комиссар написал справку, описав, что я отбил у немцев и вывез. Даже оружие. Все это на сборный пункт там распределят. А тут меня, сидящего на скамейке, под мощными струями воды, схватив за ноги, резко выдернули. Лицо водой залито, тряс головой и глаза в воде. Но услышал удовлетворенный голос. Попался! Отреагировал я все же сразу. рассмотрел три силуэта, поэтому, подбив ногами ноги ближайшего, тот на меня рухнул. В правой руке тут же появился ТТ, и я открыл огонь. Еще этот на мне возился, истошно крича: так что, чую, все пули в молоко ушли. И, проморгавшись, прижал ствол к виску какого-то бойца, начал нажимать на спуск, но затвор в заднем положении. Отшвырнув того в сторону. Быстро перезарядил оружие и тут же убрал его, завернув руку за спину. В душевые ворвались двое с оружием в руках. Сержант и еще один. На вид сухие, капель на форме нет. А эту тройку я точно окатил. В углу рыдал какой-то боец. Кажется, тот обделался, запашок был. А сержант спросил. «Что тут происходит?» Нападение на меня. Вот этот и еще двое убежали. Должны быть мокрыми, я их водой окатил. Схватили за ноги и вытащили. Что-то сделать хотели, не знаю. Я с передовой и отреагировал. Этому ноги подбил и из пистолета пытался остальных поразить. Этот на мне шевелился, прицел сбил. Жаль, двое других сбежали. Сержант, изучая пробоины в стене, гильзы на мокром полу протянул руку. «Оружие! А ты найди!» «Не нашел, только воду выключил». Тут он обернулся и удивленно спросил. «Ты что делаешь?» А я как раз задрал голову напавшему на меня и клинок тяжелый от кузнеца прижал к шее. Строил себе репутацию отморозка. «Ясно же, что бойцы местные, что им нужно, не знаю. Так пусть другие боятся ко мне лезть». Мне жуть, как не понравилось это внезапное нападение. Горло и шею вскрыть. Я всегда так делаю с теми, кто на меня нападает. С две сотни немцев это бы подтвердили, если бы живыми были. Боец, которого я держал, еще больше взвыл. «Отпусти!» Я отпустил, убрав нож за спину, где и прибрал. Сержант снова не нашел, а я сказал. Сержант, я же все равно его найду и голову ему отрежу. Все, кто на меня нападает, мне враги в какой бы форме те ни были. Дело принципа. Ну-ну. Тут и командиры набежали, уже сообщили. Я как раз одевался. Так что связали руки сзади и на вахту. Нары были и даже свободное место, так что лег и вскоре уже спал. А разбудили вскоре, думаю. «Не знаю, часов нет, забрали при описи. Я сел на нарах, рядом конвоир-охранник, у дверей знакомый комиссар стоит, явно не в духе. А рядом потный майор, видимо, старший тут. Повязки дежурного на рукаве у него не было. Тот что-то лепетал об ошибке. Комиссар же, играя с кулами, резким голосом приказал. «Хайрулин, доложи, как сюда попал». Мельком глянув в коридор, судя по теням, там изрядно народу. Вставать я и не думал, хотя звание у комиссара соответствовало генерал-лейтенанту. Вот сидя и описал. Заселился в казарме, койку выделили. Там прихватил полотенце и в душевые пошел. Принимаю душ, а тут меня хватают за ноги, роняют и выдергивают наружу. Глаза водой залиты, только три силуэта видел». Один еще сказал «попался». Ну, я одному ноги подбил, тот на меня рухнул. Да еще гад активно шевелился, пока я тех двоих из пистолета выцеливал. Обидно, из-за этого говнюка все пули в стены ушли. Те двое сбежали. Я уже проморгался, рассмотрел бойца. Молодой, лет 18. Прижал к его голове ствол, жму спуск, а затвор в заднем положении. В вещах нож, так что отшвырнул его, к вещам на лавке, а тут в душевую забегают двое с оружием. Сержант что заселял, и боец. Сухие. Я тех двух точно забрызгал. Сержант спросил, что произошло. Я писал. И, сменив ТТ на нож, уже собрался перерезать горло нападающему. Мало ли дело доделать решит, на спину прыгнет. Да и я всех, кто на меня нападает, всегда убиваю. Сержант остановил, не дал уничтожить нападающего. Тот, кстати, обделался. Тут командиры набежали, меня связали и сюда. Это все. То, что нас слушали все сидельцы камеры, ни меня, ни комиссара не волновало. Тот же повернулся к майору и зло зашипел. «Значит, мой боец напал на ваших бойцов причины? Сержанта вашего зарезать хотел? Под трибунал!» «Развели у меня круговую руку. А комиссар имел крутой нрав. Арестовали и майора, и того сержанта. Меня уже забрали из камеры, и тут же в кабинетах прибывший следователь повел допрос. «Да, мою версию быстро подтвердили. Сержант сломался, стоило нажать. Описал, как на самом деле было. Меня пожурили, что не стоило так резко». Но понимают, только недавно с диверсантами схватка была. С передовой прибыл, а это многое значило. Да и комиссар за меня вписался. Я, кстати, только тут узнал, что у него фамилия Хрулев. Часа два и поговорили, так что сопровождающий на выход сопроводил. Дальше стал принимать вещи. Для начала потребовал список изъятого, где я подписался. «В чем дело?» Спускаясь по лестнице, спросил тот следователь, что со мной работал. «Я в это время держал двумя пальцами сержанта из местных служащих за ноздри, отчего тот, вытянувшись в струнку, на цыпочках стоял. Вот и пояснил. Отказывается предъявлять бланк со списком изъятых у меня вещей. Вежливо попросил, тот отказался. Кучу барахла выдал, отсюда вижу, что половина не мое». Вот, убеждаю его действовать по инструкции. Интересные дела тут творятся. Я смотрю, подчиненное вполне стоит своего командира. Подходя, сказал воен-юрист. Отпустите сержанта. Я отпустил, а следователь стоял и молча смотрел на сержанта. Тот, вытирая кровавую юшку под носом, нехотя достал смятый, как будто изжеванный бланк. Следователь только хмыкнул, Изучая его, распрямил и под взглядом бледнеющего сержанта провел сверку. Из 16 предметов совпало только 7. Тот тут же по телефону вызвал конвой. То, что тут происходит, его явно разозлило. И он не работает на местных. По просьбе комиссара прислали стороннего специалиста, выдав широкие полномочия. Вот тот с помощниками и работал. А вещи тот обещал вернуть, чуть позже. Так что на выход и к казармам, они не так и далеко. Полквартала пройти. Кстати, похоже, утро светало. Значит, на вахте я провел всю ночь. Да и забирали меня, когда уже часа два как стемнело. Мои вещи на месте я проверил и снова в душевую. Казармы пустые, бойцы после завтрака отбыли по местам несения службы. Сержант дежурный — это другой, не знаю его. Разрешил использовать душевые и прачечные. Там уже вольно наемные. Сдал все и нагишом в душевые. А через два часа лежал на койке, отдыхал, в чистой форме и сытый. Как раз из столовой пришел, покормили остатками каши. Меня сержант пытался в дело включить. Может, со стороны я и напоминаю салагу, но им не был, и посылать умею, что и сделал. Просто сказал, что комиссар Хрулёв мне велел отдыхать, и я выполняю. И если сержант так хочет отменить приказ, пусть это сделает через комиссара. Так что тот ушел. А приехали за мной через час и на Лубянку. Жил я в казарме, переночевать сюда привозили, да и вещи мои тут, с оружием. Но следующие двое суток со мной плотно работали следователи. Все интересовало, начиная с начала войны. И многое те знали, а я такое только комиссару сообщал. От него ушло, к гадалке не ходи. Описывал, как и отдых в Сочи. А что мне могут приписать? Самоволку? Это я так из окружения выходил. Ну, плутанул слегка, на берег Черного моря вышел. А там, хоп, родные, чистой случайности встреча, так и сказал. Впрочем, им на это пофиг было. Похмыкали и дальше вопросы задавали. Помимо этого, в газетах и по радио пошла шумиха по поводу стяга немецкой моторизованной дивизии СС. Меня с ним на заднем фоне фотографировали. Пришлось все награды надеть. Причем гимнастерка не с пустыми петлицами. У меня забрали документы, вернув измененные. И приказным порядком велели надевать со старшинской пилой. А я не хотел, я простой боец. Пришлось надевать. А уже 18 октября вечером в Кремле я был торжественно награжден. Чую влияние комиссара. Тот, кстати, к себе захват не приписывал, но явно все провернул. Тоже тут был, присутствовал. Ну ладно, за первое знамя дивизии, тем более СС. Это вроде наших дивизий НКВД героя дали. Так еще меня в звании повысили. Из старшин возвели в технике интенданты второго ранга. То, что мой бывший генерал Камдиф обещал, но так и не выполнил. Перевели на другое место, тоже дивизия. Вот так я стал лейтенантом, если на армейские звания переводить. Средний командный состав. Причем форма готова была. Посетил специальное помещение. Меня быстро переодели, даже сапоги другие. Награды поместили, мне дали ГСС и второй орден Ленина, он в паре с медалью идет. Фуражка, ремень, вот так и вернулся, держа фуражку на сгибе локтя. «Орел!» — встретил меня комиссар. «Был боевым поваром, стал боевым интендантом». «Вам бы только поглумиться», — вздохнул я. «А что не так?» — удивился тот. «Все, что ты получил, вполне заслуженно». Теперь не будут тебя по ошибке хватать в душевой. В курсе, что там было? Да, следователь сообщил, когда вещи изъятые вернули. Если проще, то произошла банальная ошибка в опознании. Приняли за другого. Парни из другой казармы, где были дневальными, поспешили в душевые, а дальше что было, то было. Хорошо без трупов обошлось. Майор влез в это дело, потому что там его сын был. Тот, обделавшийся, вот и вывернул в свою пользу, сделав нападающих потерпевшими. Хотя ситуация, конечно, дурацкая. Майора под суд вчера отбыл на фронт, но уже в звании лейтенанта. Бардак на его службе, воровство со мной, не первый случай. Выявили немало подобного, тоже повлияло. Почти два десятка военнослужащих, некоторые звания потеряли, простыми бойцами отправились в формирующуюся У столицы дивизию. Пополнение. Не хотите нормальной службы в столице? Что ж, покажите, чего стоите на передовой. А все из-за сына майора. У него девушку парень увел, чем-то похожий на меня. От этого все и закрутилось. А вещи мои вернули, часть у скупщика забрали. Я проверил все на месте. А так, шустрое. Я всего несколько часов в камере был а уже успели сдать вещи в круглосуточной скупке. Участника барыжит, неофициально понятно. Там вообще столичный гарнизон перетряхнули. Так что вроде все и случайно вышло, но там следователи еще много что накопали. Мне не сообщали, что. Майор тот сдал, потому так легко и отделался. С понижением и на фронт. А комиссар продолжил. «Какие планы?» «По Берлину погулять не хочешь?» «В отпуске», — уточнил я. «Ну, можно? Или командировку предлагаете?» «Идем прогуляемся». Мы отошли к окнам и, пока банкет продолжался, пообщались. «Я помню, как ты меня от диверсантов спас, помню. Поэтому все таранами провел, чтобы быстро провели. Да и ты молодец, знамя вражеское взял, это большое дело». Ты разом стал самым знаменитым бойцом Красной Армии за последнее время. Тем более статьи эти яркие о боях за крепость. У тебя легкая рука и хороший слог. Читается на одном дыхании. Вот и хотел расплатиться с тобой за мое спасение. Я это сделал? Думаю, да. Хорошо. Куда тебя направить, не знаю. Честно, не знаю. Но хочу попросить тебя о помощи. Буду тебе очень должен». «Заинтересовали. И что вам нужно, чтобы я сделал?» «Сразу предупреждаю, против совести я не пойду». «Меня впечатлило, как ты, бывая в тылу у немцев, всюду чувствуешь себя, как рыба в воде. К тому же знаешь очень хорошо немецкий язык. Ты знаешь, что старший сын товарища Сталина пропал?» «Что в плену, в курсе, листовки вражеские читал? А что еще и пропал, это нет». Сбежал? Не иронизируй, что знаешь хорошо. Так вышло, что я стал косвенным виновным в том, что его дивизия не успела отойти. Мияков попал в плен. Его отец об этом знает, и я сейчас не в фаворе. В этом есть и мой интерес. Ты сможешь его вытащить? Ты освободил лагерь у Пинска. Опыт есть. Да легко расплюнуть. Вот только есть нюансы. «Ваша благодарность – это, конечно, сильный довод. Но ведь мне сядут на шею и будут пытаться заставить работать на чужих дядь. Мне это зачем? Помните, как я отказал комдиву, что меня кинул? Тут так же будет. Не стану я выполнять такие задания. Я командир военно-хозяйственной службы и желаю по ней идти. Будут знать двое, ты и я. Прикрою». Официальную командировку оформлю. Ну и получишь награду и следующий чин. Знаете, с вами приятно иметь дело. Как все выгорит, а я в себе уверен. Предлагаю продолжить сотрудничество. Вы в курсе, что у меня зрение ночью отличное? Это действительно так. Вас отправят на фронт, вспомните обо мне. Летая на самолете, выделите, я смогу ночами зарисовывать позиции немцев. Они же ночами не прячутся, и у вас в штабе будет точная и самая свежая информация. Отправляя меня каждую ночь, будете держать руку на пульсе и реагировать на все действия немцев. Но летать, понятно, ночами. Когда погода позволяет, тут она настоящий бич». «Интересное предложение. Нет, на самом деле очень заинтересовало. Разведка у нас слабое место». «Вот имена». «Если и использовать такие возможности тела, то так. А то меня по мелочи все в пешую разведку сватали». «Нет уж, вот тут я точно пригожусь». «С члена военного совета армии меня сняли. Жду нового назначения, а там уж видно будет. Оформлю с собой. Пока командировка, но направление ко мне в армию будет ждать». На этом мы пожали руки друг другу, после чего комиссар спросил. «Когда готов отправиться?» «Сказал бы, что хоть сейчас, но вон ливень какой!» «Как будет возможность, за тобой приедет мой новый адъютант. Пока тебя заселят в гостиницу для командиров ркк Я распорядился, место выделили». Вот так, обсудив некоторые моменты, я предложил закинуть меня на оккупированную территорию с каким самолетом, что туда направляют, разведку или еще кого сбросить. Там дальше я сам. Немного поспорили по месту передачи Якова, но я настоял на своем. Тот махнул рукой, соглашаясь. Главное вытащить. На этом мы разошлись. Я поучаствовал в фотосессии, когда один, но чаще с разными людьми которых я не знал. Сталина видел несколько раз. Между прочим, меня он награждал лично. Вот так, во время фотосессии, подхватив под локоть штатного фотографа Кремля, я быстро пошел в его сторону. «Еще раз добрый день, товарищ Сталин. Вы не будете против совместного фото? Очень прошу». «Товарищ Хайрулин», — сразу узнал тот меня. «Нет, я не против». Вот так фотограф и сделал несколько снимков. Ну, два, но это тоже множественное число. Вот так, прощаясь, я широко улыбнулся и перед уходом сказал, «Скоро снова увидимся. За вашим спасибо приду». Это вызвало неоднозначную реакцию как у самого Верховного, так и у начальника его охраны, что неусыпно был рядом, только в кадр не попал. Но я уже ушел. Ну а что, я все равно особо на все события, что вокруг меня закручиваются, повлиять не смогу. Да и не сможет комиссар удержать информацию, кто сына Сталина вытащил. Так зачем тогда дергаться и переживать? Вот и я расслабился и получал удовольствие. Так что больше с интересом следил, что вокруг происходит. Да чуть троллил Верховного. А так я до закрытия был, а там на машине комиссара в гостиницу. В казарму не нужно, все вещи при мне, карабин тоже. Его, кстати, сдать нужно.